Маленький госпиталь организовали прямо в помещениях одной из лабораторий НИИ, на котором базировался проект Зверь. Бригада хирургов из Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, оперативно доставленная вертолётом, работала уже третий час. Викентьев курил почти без перерыва, выкидывая догоревшие почти до фильтра сигареты в настежь открытое окно импровизированной предоперационной. Ребята от него не очень-то и отставали. Ольга с размазанной по лицу тушью вперемешку с неуспевающими высыхать слезами периодически вставала со стула и отбирала сигареты у кого-нибудь из только что закуривших. Каждый раз, когда открывалась дверь в операционную, все пытались издалека заглянуть в неё, но бдительная дородная женщина в белом халате, которая прилетела с хирургами на том же вертолёте, не давала даже приблизиться к двери. Всем хватало только её взгляда, чтобы тут же вернуться к отведённому им месту у окна. На широком подоконнике были навалены принесённые кем-то из спецназовцев несколько пайков в пластиковой упаковке и пластиковые же бутылки с питьевой водой. Еду никто не тронул, а вот воду через короткие перерывы прямо из горлышка жадно хлебали все. Когда из открывшейся двери операционной потянулись хирурги с унылыми лицами, на ходу сдирая перчатки, Ольга опять в голос заревела. Викентьев, несмотря на очередной неодобрительный взгляд дородной женщины, резким движением ринулся к первому вышедшему. Судя по всему, он был старшим среди медиков. Но что? Хирург молча выдернул из пальцев директора проекта только что прикуренную сигарету, жадно затянулся, выкурил её буквально в три затяжки и выплюнул тут же на относительно чистый пол предоперационной. Ничего хорошего. Судя по осколкам, это была РГД-5. Разрыв был очень близким. Осколки порвали весь кишечник и правое лёгкое. Один засел в позвоночнике. Трогать там сейчас бессмысленно. Большая кровопотеря. Хотя это как раз легко восполнили. Что могли, зашили. Но в общем, всё бессмысленно. С такими травмами не живут даже молодые, а уж он Сколько? Спросил, придвигаясь к хирургу Дмитрий. «Что сколько?» Удивился уставший, и это было хорошо заметно, врач. «Сколько ему осталось?» Повторил вопрос Горин. Хирург на секунду задумался и тут же ответил. «Мало, очень мало. У него хорошее сердце. Только поэтому он еще и жив. Но, в общем, часы. Может быть, сутки. Но это, увы, вряд ли». Юрий Саныч, Дмитрий решительно повернулся к Викентьеву. Надо десантировать. Что? Оторопевший врач широко раскрытыми глазами смотрел на Малышева. Заткнись, коротко и зло бросил подполковник. Потом посмотрел на ничего не понимающего хирурга и громко скомандовал: "Всем покинуть помещение". Когда в предоперационной осталось только значительно поредевшее руководство зверя Викентьев повернулся к Горину. Думай, когда и что где говоришь. Он не прав, конечно, что сказал это при посторонних. Вступился за друга Николай. Но по сути я согласен. Если бы всё зависело только от нашего желания, нас с Коганом давно уже ознакомили с приказом президента. Категорический запрет передачи на ту сторону теоретической и технической информации по проекту Зверь и использование в качестве доноров лиц к этой информации допущенных процитировал по памяти подполковник Юрий Александрович, но он же умрёт, почти закричала Ольга, показывая рукой на дверь операционной. Викентий Унылов посмотрел в ту сторону, потом задумался и вдруг усмехнулся. Уже. Что уже? не поняла Засницкая. Уже умер. Повторяю, для всех Он, подполковник точно так же, как перед этим Ольга, показал рукой на дверь операционной. "Оже умер. Ну что, стоите как соляные столбы?" прикрикнул Викентьев на начинающих въезжать друзей. "Бегом за портативкой. Портативным комплектом пробоя будем работать". Удивился Дмитрий, поглаживая залепленную пластырем щеку. "Он же последний из собранных, не аттестирован до конца ещё. А что ты предлагаешь?" «Вести полковника на каталке через все здание в спецлабораторию? Чтобы завтра наверх доложили, что я намеренно нарушил приказ президента страны? Как ты думаешь, сколько я после этого проживу? Хочешь Катерину вдовой сделать? Да и вы сами после этого рассчитываете на свободе остаться?» Директор сыпал на горе на вопросы, как гвозди забивал. «Да, действительно!» Уныло протянул Дима. «Все, ребята, встряхнулись и работаем!» Голос у Викентьева сейчас был негромкий, но уверенный и спокойный. Как будто и не было всех этих последних, очень напряженных, выматывающих дней и сегодняшнего боя с последующим ожиданием результатов операции. В двери показался спецназовец. Товарищ подполковник, код в воздух! Приказ о немедленной эвакуации. Понятно, приступайте. Распорядился директор проекта и, повернувшись к Дмитрию с Малышевым, рявкнул. Ну что, встали, бегом за аппаратурой. Через каких-то 20 минут всё было готово. Просто не до того закрывавшиеся, сдвинутые в спешке в угол импровизированной операционной лабораторную мебель валялись на полу. На двух столах, придвинутых к операционному, ребята снаравито смонтировали портативную установку пробоя и подключили компьютеры. Дмитрий с Николаем быстро, но без суеты, уже что-то набирали на клавиатурах двух ноутбуков. На кого из реципиентов настраивать? спросил Малышев директора. Викентьев на секунду задумался. По ушам ударил звук винтов заходящего на посадку тяжёлого вертолёта. Спутать с чем-нибудь другим этот гул было сложно. Директор успокаивающе махнул рукой. Работаем, всё остальное потом. Что сейчас делает первый номер в списке? Но не его самого? с большим удивлением переспросил Николай. «Погибать так с музыкой!» Хладнокровно ухмыльнулся подполковник. «Примирительно к данному случаю это бить с козырного туза». «Нет уж!» поправил Дима, наверное, в первый раз сегодня улыбнувшись. «Это будет Джокер! Всем Джокером Джокер!» «Спит!» сообщил через минуту Горин, глядя на экран своего ноутбука. «Причем пьяный в усмерть!» «Не страшно!» Викентьев повернулся к девушке. "Оля." Тело полковника лежало на операционном столе, и только попрыгующие метки на экране кардиомонитора можно было определить, что человек ещё жив. Ольга бережно отсоединяла какие-то датчики с забинтованной головы Когана. Неожиданно запищал зуммер, и метка на маленьком экранчике застыла, рисуя прямую линию. "Клиническая смерть", констатировал директор, выключая кардиомонитор. Работаем быстро. Девушка резко выдернула последний провод и аккуратно приподняв голову умирающего, надела мягкий, наподобие танкистского, шлем, толстый кабель от которого был уже подключён к большому круглому разъёму на установке пробоя. Что здесь происходит? В дверях стоял высокий лощёный мужчина, вид у него был явно начальствующий. Викентьев посмотрел на вошедшего, вытянулся и доложил: Незапланированный эксперимент по программе, товарищ генерал-лейтенант. Одну минуту. И не ожидая разрешения, повернувшись к ребятам, спросил: "Готово?" "Да, но" Взгляд Дмитрия был вопросительным. Сам он так и косил глазами в сторону генерала. "Да или нет?" В голосе подполковника появился металл. "Готово, Юрий Александрович?" Ответил за друга Николай и Красноречиво показал пальцем на клавишу Enter своего компьютера. Прекратить! Данёсся от двери начальственный рык. Викентьев посмотрел на генерала, сделал шаг и спокойно нажал клавишу. На экране ноутбука фигура, навзничь лежащая на какой-то лавке, дёрнулась и затихла. Что там? Ольга и Викентьев одновременно стремительно двинулись к компьютеру Горина и столкнулись головами. Не понять. Темно, ответил Дима. Из-за его спины протянулась рука и захлопнула ноутбук. Подполковник, вы что, русского языка не понимаете? На подступах к конституту боя идёт. Оглохли тут все, что ли? Генерал был на удивление спокоен. Викентьев, не понимающе, посмотрел на замдиректора ФСБ. Издале, приглушённый толстыми стенами помещения и гулом работающих турбин вертолёта, Действительно доносились звуки перестрелки. «Хватайте только то, что содержит важную информацию по проекту. И в вертолет. Это кто?» Генеральская рука вытянулась в направлении тела на операционном столе. «Труп полковника Когана!» Ответила Ольга. «Что?» Глаза мужчины расширились. До него дошло, чем занимались здесь работники зверя. «Нарушили приказ президента, подполковник?» А, впрочем, сейчас не до этого. Всем бегом в вертолёт. Вид, открывшийся Викенцеву, когда он, придерживая Ольгу Шлосссер под руку, выскочили из здания в парк института, поражал. На площадке стоял под неторопливо вращающимся несущим винтом огромный вертолёт. Самая большая в мире серийная машина Ми-26. Широкие полусферические створки заднего люка высотой в пару этажей были распахнуты. Опарель откинута, и солдаты бегом заносили внутрь оборудование проекта. Появившийся откуда-то майор откозарял генералу: "Практически закончили, люди уже внутри". В этот момент, не так уж и далеко, в метрах в 600, рванула граната. "Прорвали оборону", констатировал тот же майор. "Бегом и на взлёт!" скомандовал замдиректора ФСБ и подтолкнул ребят, не выпускавших ноутбуки из рук, к опареле. Винты вертолёта загудели громче, и тяжёлая машина, легко оторвавшись от земли, с разворотом пошла вверх. Уже в воздухе закрывая огромный погрузочный люк. К ней тут же пристроились 2М24 прикрытия, расцветающие яркими мишенями тепловых ловушек. А высоко в небе рисовали своими инверсионными следами замысловатые фигуры две пары тяжёлых истребителей Су-35. Откуда-то из глубины институтского парка Ударили сразу 3 ракеты по ЗРК. Две из них были сбиты скорострельными бортовыми системами крокодилов, а одна воткнулась в землю, повернув на тепловую ловушку. Ещё 8 выпущенных примерно оттуда же зенитных ракет тоже не смогли достичь своей цели. Мужчина, явно южной национальности, в отчаянии взмахнул рукой и изразился длинной тирадой, состоявшей только из русского мата и междометий. Неожиданно с высоты тёмного вечернего неба ударил яркий слепящий луч. Тяжёлый МИ-26 вспыхнул весь и сразу. Весеннее солнце клонилось к закату. Старую трассу не чистили несколько лет, и сквозь трещины в асфальте уже пробивали себе путь к свету многочисленные кусты. Их приходилось огибать, выбирая место почище на засыпанной прошлогодними листьями дороге. Она шла, а слёзы сами лились из глаз. Она должна, она просто обязана сделать это. И даже не в память о нём, о том человеке, которого любила тогда. А почему тогда? Она и сейчас любит его, единственного. Юрка, любимый Юрка, ну как ты посмел погибнуть? сильный, умный, нежный и такой любимый. Как ты посмел оставить нас с Юриком одних? Мне без тебя очень тяжело. Нет, конечно, я не одинок, у меня есть Юрий Юрьевич, но он, ну, вы никак не может заменить мне тебя. Не знаю, кого из вас я люблю больше. Это это разное. А Юрий Юрьевич уже большой. 4 года и 10 месяцев. Мы очень любим слушать сказки и даже знаем несколько букв. Мы прекрасно перенесли прививку от лихорадки Локкарта и не боимся теперь умереть за какую-то неделю, как-то без малого половина населения планеты, которую уже унесла пандемия. У нас, в нашей маленькой стране, прививку делали всем, хотя вакцина и оказалась очень дорогой. В Америке тоже спаслось очень много народа. Да и Российская Федерация не понесла таких огромных потерь, как вся Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Европа он вообще почти не пострадала. Только Польша и Украина прилично потеряли. В Крыму спасли столько те, кому прививки делали в Севастополе, российские моряки с военно-морской базы. Это только потом, когда пандемия уже практически задавила, в СМИ разгорелась дискуссия, откуда эта лихорадка Локкерта взялась. Американцы клятвенно заверяли, что это никак не работа их военных микробиологов, что пандемия является результатом перенаселения планеты. Но я не верю. Почему американская вакцина не помогла всем привитым? Потому, вероятно, что изначальный штамм мутировал, а у штатов почему-то оказались огромные запасы вакцины именно против первого варианта лихорадки. Да и слишком вовремя как-то она появилась эта пандемия. Именно тогда, когда Китай и Япония вместе с возрождающейся Россией начали выдавливать штаты с рынков высоких технологий своей дешёвой продукцией. Китайцы массой своей электроники, японцы новыми технологиями, а россияне революционными программными продуктами. На основе тех идей, которые выдали два друга в том мире, Мстислав Келдыш и Норберт Виннер. Помнишь Юрка Как мы тогда хохотали над докладом Синельникова. Эта парочка, по его словам, мгновенно подружилась, и они вдвоём набросились на знания из нашего мира, как голодные волки на добычу, и сразу начали выдавать очень интересные идеи. Мы тогда ещё не поняли всей их ценности, но уже после Санкт-Петербургского мирового кризиса несколько молодых учёных в том же Питере сумели разработать новую сетевую операционную систему на этих революционных принципах и компьютеры стали работать ощутимо быстрее. Санкт-Петербургский кризис. Именно так назвали потом ту ситуацию, когда российские военно-космические войска расстреляли почти всю штатовскую группировку военных спутников в отместку за то, что те подбили наш вертолёт этой своей самой СОИ. НАТО тогда чуть не развалился, но сейчас они опять набирают силы. А я хочу, чтобы наш с тобой Юра сын рос в нормальном мире. Хочу, чтобы он жил в своей стране, а не был эмигрантом, как мы сейчас. Поэтому я оставила ребёнка на бабушку с дедушкой и приехала сюда, в Россию. Да, это только полковник Коган мог такое придумать спрятать меня с родителями от всех разведок планеты в Израиле. Юрочка, я найду твой тайник и передам в тот мир, Весь пакет информации по зверю. Ты мне тогда очень подробно объяснил, где находится малогабаритный аппарат пробоя со всеми флешками. Я уже здесь, совсем недалеко от этой заброшенной базы. И пусть они оттуда приходят и переделывают наш мир так же, как мы смогли переделать их. Вот только как у них там всё получилось. Конец книги.